Глава 5 То, что лучше забыть. Он сегодня какой-то подозрительно притихший. Задумчиво протянула Зелли, опередив вопрос. Обложился записями и только ворчит просит не отвлекать, даже ужинать не стал. Кипран замер, осмысливо но потом хорошенько встряхнул свой министерский пиджак и отправил его в гардеробную, к остальным вещам слишком теплым для почти уже наступившего лета. Обложился записями, видимо, преподаватели послушали совета и решили занять парня по полной программе, чтобы не было времени на глупости. Вот и замечательно, давно пора. — Это очень подозрительно. С чего бы вдруг? — Кипран нахмурил брови. И, похоже, выглядел при этом настолько комично, что Зелли тихонько хихикнула, прикрыв рот ладонью. Кипран улыбнулся в ответ, провел рукой по ее уложенным в идеальные локоны волосам. — Милая, если бы наш сын что-то натворил, мы бы первые об этом узнали. — Узнали бы, — кивнула Зелли, — если бы уже натворил, но мы не представляем, о чем он думает. Я, наверное, ужасная мать, раз не могу понять собственного сына. В таком случае, у большинства подростков, ужасные матери, Кипран прошел в гостиную вслед за женой, опустился в кресло и, наконец-то, смог позволить себе по-настоящему расслабиться после долгого рабочего дня, полного бесконечных заседаний и подготовки к скорым выборам. Из-за них даже не было времени заглянуть в свой, теперь уже снова свой, отдел летике. Пришлось еще раз напомнить о себе, что, переступая порог дома, нужно выкидывать прочь любые мысли о работе. Кипрон взял из вазочки с фруктами один, выглядящий самым спелым. Единственное, что он мог себя заставить сейчас съесть. Думаешь, с дочкой нам пришлось бы проще? Не знаю, Зелли присела рядом на подоконник, а хотел бы проверить. Кипран поперхнулся. И удивленно уставился на нее. Как-то не задумывался. И ведь правда не задумывался. За эти годы так привык, что их семье вполне достаточно одного стифа. И не с твоим здоровьем еще раз через это проходить. Потом снова бессонные ночи, пеленки-распашонки. Говорил и все отчетливее понимал, что просто пытается найти оправдание почему не? Зелли, похоже, его доводы не слишком впечатлили В прошлый раз Лэнси помогла с ее целебными травами. Если что, всегда можно к ней обратиться. Будет повод снова начать общаться. Ты же не хочешь сказать, что Кипрон широко открыл глаза от пришедшей в голову догадки? Нет, — поспешно отмахнулась Зелли, просто мысли вслух. Если кого-то тут интересует мое мнение, на что совсем не похоже, прервал разговор Стив, стоящий в дверном проеме, вальяжно привалившись к нему спиной. Лучше бы эти мысли остались только мыслями. Не надо братиков-сестричек, нам и втроем неплохо живется. Хотя он и говорил серьезным тоном, но в глазах игрались мишинки, отчего Кипран почувствовал облегчение. Еще один трудный разговор. Ему совершенно не был нужен. Не всерьез, по крайней мере. «Давно там стоишь?» — спросил он строго, подыгрывая сыну. «Вижу, что давно. Не знал, что ты вдруг стал таким робким, вежливым. Проходи, не стесняйся». Стив больше не сдерживал улыбки. Подошел, уселся на второй подлокотник, так что Кипра оказался в прямом смысле окружен с обеих сторон своей семьей. «Так хорошо, тепло и...» Уютно. Если бы только ему нечего было от них скрывать. Впрочем, Кипран быстро отогнал от себя вот-вот грозящие все испортить чувство вины. Внимательно посмотрел на сына. «О ты попросить хочешь, я прав. И не пытайся отрицать, знаю я, когда в тебе скромность просыпается». Он похлопал сына по плечу. «Выкладывай, кусать не стану. Наверное». Кипран демонстративно клацнул зубами, на что получил притворно возмущенное. — Ну, пап, разве наш сын не может просто так захотеть побыть вместе с нами? — возмутилась Зелли. И при этом снова будто стала той наивной девочкой, какой была двадцать лет назад. Оторвавшись при этом от изучения до чего угодно, Кипран переглянулся со Стивом и ответил одновременно с ним. — Ни за что! «Пап, я тут проверил свои сбережения?» — Стив опустил глаза в пол. «Они почти закончились. Вот я и хотел попросить». «Ты прекрасно знаешь наши с тобой правила». А вот теперь Кипран говорил по-настоящему строго, так что сын мгновенно вытянулся по струнке. «Всего несколько давно установленных правил, чтобы Стив понимал. В жизни ничего не дается просто так». Поначалу приходилось бороться с желанием Зелли побаловать сына, но в конце концов она сдалась. «Дополнительная оплата за дополнительные успехи, знаю. Как раз работаю над этим, выполняю внеклассное классное задание». «Молодец», — Кипран помедлил, прежде чем продолжить. «Но это еще не все. Надо сказать, на что именно собираюсь потратиться, да?» «Именно», — кивнул Кипран. Стив не стал ничего долго объяснять. Вместо этого достал из кармана яркий и блестящий рекламный листок и протянул его Кипрану. Вот. Достаточно оказалось одного взгляда на афишу предстоящего выступления, а точнее на имя выступающей, чтобы вздрогнуть и едва не выронить листок из рук. «Хочешь сходить?» — мягко спросил он, борясь с желанием отказать сразу и без объяснений. Без объяснений не получилось бы в любом случае, но для начала пришлось бы их придумать. Ты вроде никогда особо не интересовался танцами. Неужели не нашлось другого развлечения? Не интересовался. Теперь заинтересовался. Какая разница? Стив пожал плечами. Все меняется. И да, учебное задание я к этому дню выполню. Обещаю. Честно-честно. Ну вот как тут сказать нет? И причин-то не было, кроме жгучего желания держать семью подальше от своей второй тайной жизни. «Хорошо, если ты действительно этого хочешь и не передумаешь», — Кипран заставил себя улыбнуться. «И если сдержишь обещание, будет тебе билет». «Ура!» — воскликнул Стив. Вскочил и помчался из комнаты. Притормозил только на пороге протараторив. «Пойду дальше заниматься!» Кипран с Зелли переглянулись, когда он скрылся в коридоре. Все еще считаешь, что с нашим сыном могут возникнуть какие-то проблемы? Спросил Кипран, сцепил свои пальцы с пальцами Зелли. Любые родители о таком бы мечтали. Иногда мне кажется, лучше бы он был самым обычным мальчиком, вздохнула Зелли. Проводил бы время с толпой друзей, гулял бы с понравившейся девочкой, пусть даже и допоздна. И бы первая извелась от волнений», — усмехнулся кипрн «Учитывая, что вытворяют его одногруппники, мне бы совсем не хотелось потом решать возникшие проблемы. Да и скучно ему со сверстниками. Со сверстницами тоже. Не могу его в этом винить, знаешь ли». «Я тоже». Зелли подошла к окну, поправила только ей одной заметную складку на шторе. «Но тогда он был бы понятным». «Возможно» задумчиво протянул Кипран, совсем не уверенный, что это действительно было бы лучше. Обнял Зелли за плечи. Но если тебя это так беспокоит, попробую сделать его более понятным прямо сейчас. Казалось бы, так просто. Зайти к сыну в комнату, разузнать, чем он занят, расспросить и нарушить еще одно на этот раз негласное правило. Если дверь в комнату закрыта даже просто прикрыто, значит, Стив не хочет, чтобы его беспокоили. Но одного Кипра отрицать не мог. Зелье права, так дальше не должно продолжаться. Пришлось сделать над собой усилий. Переступить с ноги на ногу, постучать в дверь, выждать несколько мгновений и лишь после этого зайти. Он думал, сын возмутиться, что его отвлекают. Вместо этого... Увидел будто бы собственное отражение, сидящее за столом, подогнув под себя одну ногу. Вполне дружелюбно глядящее на него отражение. «Ты вовремя, пап!» — Стив указал на исписанную мелким почерком тетрадь со схемами. Кипран поймал себя на мысли, что делает точно так же, когда пытается разобраться в сложной проблеме. «У меня к тебе столько вопросов!» — кто б сомневался, — хмыкнул про себя Кипран подошел к столу, внимательно взглянул на схему, записи в которой складывались в почти замкнутое кольцо. «Тогда, может, для начала ответишь на один мой? Что изучаешь?» «Прошлое, это если коротко. Очень обширная тема для задания», — на несколько дней скептически протянул Кипрон. Однако стоило внимательнее взглянуть на схему, Экомог подкатил к горлу от понимания, какой именно частью прошлого интересуется сын. Очень любопытный, парень! Как и ты сам, услужливо напомнил себе Кипран. Не стоило просить преподавателей дать ему полную свободу. Хочу знать, почему на самом деле исчез барьер. А главное, почему вы, да, вы все в министерстве. Пытаетесь скрыть правду. Потому что если правда выплывет наружу, это подставит под удар нашу семью. Вот что следовало бы ответить. И не только нашу. Всегда найдутся желающие поквитаться с теми, кто так изменил жизнь в стране. Всегда найдутся недовольные. Кипр уже успел в этом убедиться. «Но как рассказать сыну, почему все те, кто действительно знает правду, поклялись о ней молчать, если рассказывать нельзя?» «Ты все еще уверен в большом заговоре?» — Кипран потрепал Стифу по макушке, пытаясь не выдать своих настоящих мыслей. «Понимаю, так гораздо интереснее. Придумать для себя загадку и пытаться ее решить. Только жизнь, реальная жизнь, она гораздо скучнее». И иногда объяснение происходящему бывает самым простым. Вот только не надо этого, Стив убрал от себя руку Кипрана. Понимаю. Тебе нельзя об этом говорить. Я же не идиот. Но раз нельзя, уж лучше молчи, не надо мне врать. Обещай, что никогда не будешь мне врать, ладно? Кипран вздрогнул от горячности, с которой это было сказано слишком серьезно для обычной ничего не значащей беседы и ведь сын действительно ждет от него ответа не успокоится, пока не получит желаемое. только если пообещаешь не задавать вопросов на которые я не смогу ответить неловкое попытках и чуть чуть сгладить ситуацию стив в задумчивости приложил палец к губам видимо, решая, не слишком ли это пожелание невыполнимо. «Вот видишь», — удовлетворенно заявил Кипран. — «думаю, мы друг друга поняли». Впрочем, насупившийся Стив всем своим видом показывал, насколько ему это не нравится. «Самое время срочно придумать повод перевести разговор, дать небольшую подсказку. Если Стив действительно хочет знать правду, так и быть» но пусть сам все выяснит». «Кстати, в твою схему закрылась ошибка. Небольшая, но все-таки». «Где?» — удивился Стив, наклонившись к записям вплотную. «Я все точно из книг выписывал». «Значит, ошибка в тех книгах?» «Волна переселения была сорок лет назад, не сорок четыре, Маленькое уточнение, которое поможет исправить в схеме недочет, мешающий ей быть идеально правильной. Стив провел обратной стороной карандаша по одному из квадратов с датами, перемещая его в нужное место, и вдруг просиял. «А я-то думал, почему никак не сходится? Хотя до конца все равно не сходится, но это лучше вписывается. Ладно, не стану тебя отвлекать». Глядя на то, как сын увлеченно выискивает что-то в своих записях, Кипрен поспешил ретироваться. Остановлен был очередным вопросом сына, стоя уже на пороге комнаты. И что, неужели вот так им всего лишь один раз дали возможность уехать, куда хотелось, оставить прошлую жизнь без шанса вернуться? Это же ужасно! То, что с ними произошло потом, гораздо ужаснее. Кипран вновь содрогнулся от воспоминаний, которые стоило бы навсегда оставить в прошлом. Если действительно нужно что-то изменить в своей жизни, приходится принимать трудные решения. А когда они это решение принимали, знали, что министерство возьмет их под контроль? С каждой секундой Кипрон все лучше понимал желание Зелли видеть своего сына обычным подростком, таким, которому нет никакого дела до прошлого слишком темного, чтобы суметь его понять до конца. «Об этом ты тоже в книгах вычитал?» — спросил Кипран, на что Стив кивнул. Посмотрел мельком свод основных указов, но вчитаться толком не успел. «Представляешь, она меня прогнала, мадам Архивариус. Сказала больше не возвращаться. Сможешь мне разрешение выписать, чтоб пустила снова?» «Ну, пожалуйста, сможешь же!» Слишком сложно оказалось сопротивляться умоляющему взгляду ребенка, который по-прежнему хочет верить. Папа способен сделать ради него что угодно. Исполнить любое желание. Да чего жаль разбивать эту иллюзию? Боюсь, министерские полномочия не распространяются на правила колледжа. Кепран виноват развел руками. Избежал от дальнейших расспросов, которые больше походили на допрос с пристрастием. «Твой сын — настоящая заноза в заднице!» — вспомнил он слова Айны, пока шел по коридору к своей спальне. Похоже, за это время ничего не изменилось, и Кипрон вовсе не был уверен, что хотел бы изменений. «Ну как?» Зелли сидела на краешке заправленной кровати, перебирая в руках шелковый платок. Он в порядке, поспешил успокоить ее Кипран, присев рядом. Просто не в меру любопытен, но это нормально для его возраста. Главное, чтобы это не зашло слишком далеко, подумал Кипран, вспомнив, куда привело его собственное любопытство. И хуже всего то, что никакими запретами это не остановить разве что попробовать отвлечь и направить чересчур бурную энергию в другое русло более безопасное для стифа или для самого кипрана представляете «Вот прямо так! Шух и прогнал! Тот только убежал с визгом!» — быстро тараторил Руфин. Он мгновенно затих, и вокруг воцарилась полная тишина, стоило только Джею выйти из-за деревьев на поляну, где расположились искатели. Догадаться о причине было несложно, как и предположить, что Руфин при первой же возможности расскажет остальным о произошедшем. Джей уже давно понял, что как только речь заходит о необъяснимом, Люди или стараются убедить себя, будто ничего особенного не происходит, или пугаются этого необъяснимого до да, дрожи. Однако сейчас в семи парах уставившихся на него глаз вовсе не было заметно страха. Разве что совсем чуточку, но больше любопытство и заинтересованность. По привычке, игнорируя пересуды за спиной, Джей подошел, разворошил длинной палкой залу в потухшем костре, Достал оттуда большую запеченную картофелину, едва не выронив из забожженных пальцев, сел на ближайшую кочку рядом с Аурикой и стал снимать кожуру. Это правда, в голосе до сих пор бывшего не слишком дружелюбным туквае послышались нотки уважения. Джей притворился непонимающим, о чем речь, так что ему пришлось продолжить. «Ты правда умудрился клыкаря прогнать, без всякого оружия?» «Ага». «Понять бы еще, как это получилось», — подумал Джей. Откусил почти половину картофелины, и еще не успев толком проживать, ответил. «Во-первых, не без оружия, у меня ж была зажигалка, от которой поначалу не было никакого толка. А во-вторых, я тут ни при чем почти. Вроде бы. Может, Кайра лучше объяснит». Аурика поморщилась, так что пришлось взять ее за руку, показывая этим жестом, что волноваться не о чем. «Кстати, где она?» «Да кто бы знал!» — буркнул тукувай. «Какая разница? Придет она, никуда не денется!» «Лучше расскажи, что надо делать, если еще на какого зверя наткнемся!» «Да, ты же охотился! Разбираешься в этом?» От посыпавшихся почти одновременно вопросов в голове зашумело. Джей старательно терпел до тех пор, пока среди них не прозвучало. «А иначе чего ты здесь с нами? Может, мы бы и сами справились? Без помощи чудиков? Обоих чудиков?» «С каких пор это прозвище?» А вернее, стоящее за ним пренебрежение стало его задевать. Джей попытался вспомнить, но обида и несправедливость такого отношения заволокла мысли туманом. Хотелось выпалить в ответ. «Ну так исправляйтесь! Посмотрим, как далеко вы уйдете без карты и подсказок!» Однако он сдержался и, к собственному удивлению, спокойно заявил. «Хотите знать, что нужно делать?» Он бросил обугленную кожуру в костер. «Постарайтесь не попадаться диким зверям на глаза. А если уж не повезло, отступайте назад до тех пор, пока вас не перестанут видеть. Потом бегите прочь, если можете!» И так далеко, как сможете. Они явно ожидали другого: быть может, каких-нибудь волшебных слов, позволяющих управлять животными, или на крайний случай совет в стиле Учите с меткой стрелять. А вместо этого получили единственный практичный совет, который поможет выжить, пусть он и кажется разочаровывающим. Джей вовсе не собирался поддерживать опасные иллюзии. Не дожидаясь, Пока остальные придут в себя и снова начнут задавать дурацкие вопросы, он ушел с поляны, направившись к их очередному временному дому. На этот раз небольшой пещере в горах, до которых они добрались вчера. Птичий щебет сливался в сплошной гул, а вернее в одну знакомую с младенчества мелодию, обещавшую так много, зовущую за собой. Джей встряхнул кудрями, прогоняя наваждение прочь. Стоило только сделать это, тут же стала ясна, как солнечный день одна странность. Маленькие серебристые склочницы щебетали повсюду, сидели целыми стаями на каждом дереве, споря между собой за место на ветках, которых все равно хватило бы на всех, даже лишние бы остались. Но одного дерева они от чего то избегали. Джей невольно взглянул наверх и тут же обнаружил причину такой птичьей избирательности, как и вообще всего переполоха. Чтобы пытаться им подражать, он махнул в сторону птиц. Стоило бы сначала летать научиться. Кайра, оседлавшая тонкую ветку в кроне дерева, как только умудрялась на ней держаться и не сорваться вниз, С серьезным видом спросила. «А с чего ты решил, что не умею? С чего вообще люди считают, будто у них нет крыльев? У каждого есть, если только захотеть их увидеть». С этими словами она, уцепившись ногами за ветку, повисла головой вниз. Ее лицо оказалось прямо перед лицом Джея. Первым порывом было отшатнуться. Настолько странно это выглядело. Однако его словно что-то пригвоздило к месту, не позволяя пошевелиться. «Даже птицы разбиваются, если падают на землю. Ты в курсе, надеюсь?» Преодолев замешательство, спросил Джей. «Только слишком беспечные». Протянутую, чтобы помочь спуститься, руку Кайра проигнорировала. Извернулась и ловко спрыгнула на землю, усыпанную мелкими веточками после недавно прошедшего шторма. Даже не поморщилась, хотя веточки эти наверняка впивались в басые ступни. «А ты у нас, значит, очень практичная!» Джей снова взглянул на верхушку дерева. «Зачем туда вообще забралась?» «Не поверишь, но как раз из чисто практического интереса». Только теперь Джей заметил тонкий провод, обмотанный вокруг руки Кайры. Проследил взглядом до затерявшегося в верхушке передатчика. Заметив это, Кайра утвердительно кивнула и стала приматывать провод к микрофону. «Я думала, Рика нас специально пугала. Но сигналы, правда стал совсем слабый. Пришлось импровизировать. Слишком рано. Я надеялась, мы хотя бы успеем забраться повыше в горы. Не хочешь прерывать свои передачи даже на день? У людей очень короткая память, знаешь ли?» Кайра сказала это так, будто речь шла адрессированных зверушках, если не напоминать им почаще о том, что действительно важно. Например, с излишней резкостью бросил Джей, которому ее презрительный тон показался оскорбительным. О чем ты собиралась сегодня рассказывать? О том, как важно следовать за мечтой. Пусть она и кажется неосуществимой. Кайра перебросила провод с микрофоном через нижнюю ветку, закрепив его как раз на уровне своего лица. «Даже если это ранит твоих близких...» Джей представил, как обрадуются родители, узнав, что он собирается сделать. Но тут же напомнил себе, это лишь до тех пор, пока не вернется магия. «Они поймут. Конечно, поймут. И это расставит все на свои места. Мама снова сможет без опаски лечить людей. Никто больше не посмеет ее за это преследовать. Отцу не придется пропадать целыми днями на охоте, лишь бы прокормить семью». Да и сам Джей сможет заняться тем, что придется по душе, а не тем, что государство считает важным. «Всегда приходится чем-то жертвовать», — ответила Кайра невозмутимо. «И если выбирать между счастьем нескольких, кто тебе дорог, и благом жителей целой страны, куда только делась ее презрительность. Теперь это все больше походило на попытку придумать для своих действий красивое оправдание или...» О благи дрессированных зверушек ведь тоже заботятся. — Просто тебе, видимо, никто никогда не был дорог, — процедил сквозь зубы Джей. — Так легко об этом могут рассуждать только те, кому нечего терять. — А по-другому рассуждают только эгоисты, — прозвучало словно оплеуха. Джей даже прижал ладонь к щеке. И обиднее всего то, что в ее словах есть доля правды. — Может, и так, — тихо проговорил он и постарался скорее переключиться на более насущные темы. Или менее задевающие самолюбие. Например, разобраться в истинной причине сбоя радиосигнала. Как там Кайра их компанию назвала? Искатели истины? Вот и пора оправдать столь громкое название. Решив так, Джей огляделся вокруг. Откуда взялось это вызывающее мурашки ощущение, что он уже бывал здесь? Давным-давно. Настолько давно, что уже и не вспомнить, когда именно. Будто на его оказался в том постоянно преследующем кошмаре, где бежит от звучащих позади выстрелов, и где остался тот полный магии, завораживающий свет. Внезапно осенившая идея заставила забыть обо всем и достать карту из заплечной сумки. Джей разложил ее на земле опустился на колени, провел на карте пальцем воображаемую линию, когда-то бывшую вовсе невоображаемой. «Дело не в горах», — проговорил он себе под нос, но тут же сообразил, что находится не один, и повысил голос. «Там выше тоже есть город, и сомневаюсь, что они живут без связи с внешним миром». «Тогда в чем дело?» — Кайра расположилась напротив и пристально уставилась на Джея, будто пыталась прочесть ответ заранее. «Здесь», — он указал на карте место, где они сейчас находились. «Когда-то целую эпоху назад проходил барьер. Мы почти подошли к тому месту». «Тогда все не так страшно», — пожала плечами Кайры. «Перейдем на ту сторону, связь восстановится». Вроде ничего особенного не сказала, но в каждом слове читалось: «И не понадобится нам помощь твоей Рики!» Джей покачал головой. «Понадобится. еще как понадобится!» «Ты не понимаешь. На ту сторону мы еще долго не перейдем. Судя по карте, так и придется топать вдоль воображаемого барьера, пока до точки перехода не доберемся». Кайра пробормотала что-то недовольно, подтянулась на руках и забралась на нижнюю ветку дерева. «Тогда нам не стоит терять времени, пока есть возможность выходить в эфир». «Нам?» От такой уверенности, граничащей с наглостью, Дженни нашелся, что возразить. С чего Кайра вообще решила, будто он хотя бы останется послушать очередную красивую речь, но он остался. Не потому, что поддерживал точку зрения, которую она с таким упорством старается донести до своих слушателей. Точнее, не только поэтому. Остановило его желание понять человека, с которым еще долго придется путешествовать вместе. Джей сел на высушенную солнцем землю, где толком не выросла трава, оперся спиной о ствол дерева, полуприкрыл глаза. «Вы когда-нибудь мечтали о невозможном?» начала Кайра без всяких предисловий. «О том, что кажется недостижимым, но все равно манит к себе». «Еще как мечтал, иначе не был бы здесь», — подумал Джей, и тут заметил, что Кайра смотрит прямо на него, продолжая говорить в микрофон. Уверена, что ваш ответ «да», иначе и быть не может. Но вы задумывались о том, что или кто делает исполнение мечты невозможным, когда нам много лет говорят, как жить правильно. Сложно не сдаться и не поверить тем, кто гораздо влиятельнее нас, тем, кто устанавливает правила. Интересно, это у нее случайно настолько похоже на папины записи получается? Или так задумано? Слова подошедшей Аурики разогнали морок, в который уже начал погружаться Джей. Он подвинулся, давая возможность Аурике расположиться рядом. «Думал, тебе не нравится ее слушать?» — спросил он тихонько, чтобы не помешать эфиру. Краим глаза заметил. Кайра отвернулась и теперь обращалась скорее к проплывающим в небе облакам. — А мне не нравится, — фыркнула Аурика, будто он предположил какую-то нелепицу. — Просто решила получше изучить врага. — Только не начиная опять. Трудно, оказалось, сдержаться и не повысить голос, но ну, Аурика в ответ лишь улыбнулась. — Шучу я, шучу, не беспокойся. Не собираюсь быть неблагодарной стервой после... после того, что было там, у реки. — Ты, кажется, единственное понимаешь. Я это не сам сделал. Даже она не хочет признавать, что помогла. Джей сорвал длинную травинку, провел ей Аурике за ухом, но она отвела травинку в сторону. Давай больше не будем о ней говорить, ладно? И вообще, знаешь, мне вдруг и правда стало интересно послушать, о чем она там вещает. Не очень-то на самом деле интересно, как выяснилось пару мгновений спустя, когда Аурика расположилась на земле, положив голову Джею на колени, и прикрыла глаза. Зато сам Джей. Невольно прислушался, машинально перебирая волосы Аурики. «И знаете что? Каждому из нас в одиночку не под силу что-то изменить. Можно сколько угодно сетовать на судьбу, сидя дома, но если объединить усилия, если бороться всем вместе… Двадцать лет назад это получилось, почему теперь должно быть иначе? Будет неважно кто ты – ученый, шахтер, простой мечтатель или целитель-самоучка. И если право на достойную жизнь приходится добиваться, то, ну что ж, тем хуже для тех, кто вынужден это делать. На этот раз Джею не понадобилось смотреть в сторону Кайра, чтобы понять, к кому именно обращены эти слова. Слишком жесткие для хрупкой девушки, слишком точно бьющие в цель. «Не пытайся сделать из меня бунтаря», Едва не выпалил Джей, но шорох веток неподалеку отвлек моментально. Да и Кайра вдруг замолчала, встревоженно вглядываясь туда, откуда послышался звук. Проговорила поспешно. «До новой встречи на контрадио. Завтра в это же время». Быстро закрепила микрофон на ветке так, что с земли ни его, ни затерявшийся в кроне передатчик не было видно. Спрыгнула на землю прежде, чем из-за деревьев появился, шагая в развалочку, Пожилой мужчина в потертом комбинезоне поверх глухого свитера, несмотря на теплую погоду. Остановился, окинул взглядом всю компанию и лишь после этого заговорил: Вот уж не думал, что в моем заповеднике, кроме зверушек, еще и молодежь водится. Вы же в курсе, надеюсь, что тут закрытая территория? Закрытая от кого? Джей включил ничего не понимающего дурачка а сам мысленно настучал себе по голове. «Старался ведь вести экспедицию так, чтобы по пути никого не встретить. И вот, пожалуйста!» «От браконьеров, конечно! От кого же еще?» Лениво растягивая слова, произнес незнакомец с тоном, словно бы говорящим. «От твои ребятки, несообразительные какие!» Однако при всем своем видимом дружелюбии красноречиво поправил висящее за спиной ружье. «Я лесник здешний, за порядком слежу». «Да какие же из нас браконьеры!» — отмахнулся Джей, внутренне похолодев. «Как хорошо, что этот лесник набрел именно на них, а не на Руфина, который не столь безоружен. Отдыхаем, природой любуемся. Надеюсь, это не запрещено? Красиво тут у вас?» но no, no. Лесник еще раз окинул их внимательным взглядом, ухмыльнулся каким-то своим мыслям, чуть дольше остановившись на девушках. «Любоваться не запрещено, портить не советую, вот только...» Уже был выдохнувший с облегчением Джей вновь напрягся. «Я так понимаю, никакого разрешения при вас нет?» «Мы не рассчитывали, что так далеко забредем?» — вмешался Урика, наивно хлопая ресницами. «Увлеклись и не заметили, у вас тут табличек нет. Вы же не станете нас за это штрафовать?» «Вообще-то должен бы. Не хочется. Просто работа такая, сами понимаете». Лесник растягивал каждое слово, будто бы издеваясь. Задумчиво почесал затылок. «Ладно, так и быть. Штрафовать не стану, не за что особо. А записать вас придется, для порядка». Он сделал несколько шагов к почти незаметной тропинке, уходящей вглубь леса, не выпуская из виду продолжавших стоять нарушителей. «Идемте. Мой дом недалеко. Вы же не думаете, что я с собой журнал регистрации ношу в кармане? Тяжеловат он. А я не молодой уже, как видите». «Ничего не поделаешь. Проблемы с законом им сейчас были нужны меньше всего» потому пришлось пройти вперед по указанной лесником тропинке. «И вам не страшно здесь совсем одному?» — спросил Джей, чтобы прервать неловкое молчание. Сам же мысленно умолял высшие силы, чтобы остальные его спутники сидели тихо и не попали с леснику на глаза. «Мало ли кто может встретиться. Если не браконьеры, так звери всякие». «Со зверями у меня перемирие», — пожал плечами лесник. «С людьми вот правда труднее, но ничего трудностей я и в ваши годы не боялся, когда сюда перебрался с севера». «А вы что, из переселенцев?» — не сдержало любопытство Аурика, на что лесник поморщился, будто проглотил горькую пилюлю. «Был дел, да прошло», — замолчал, давая понять, что не намерен развивать эту тему. К тому же они как раз подошли к небольшому деревянному домику, вросшему в землю от времени. Джей поймал себя на мысли, что здесь очень даже неплохо. И город недалеко. На него как раз открывается отличный вид с высоты. А вот в самом доме оказалось совсем неуютно. Сразу видно, не привык человек жить в комфорте и привыкать не собирался. Краску на стенах давным-давно стоило бы обновить, прежние едва не осыпалось от малейшего прикосновения. Искусственные доски на полу, еще из тех времен, когда такие были в ходу, вздыбились такими волнами, что того и гляди начнет укачивать. Дверца длинного шкафа в коридоре не закрывалась до конца, давая возможность увидеть, что шкаф этот был почти пуст. «Неужели здесь можно жить?» Аурика сказала это совсем тихо, но лесник, похоже, услышал. Хмыкнул скептически. Ко всему можно приспособиться, девочка, особенно если лучшей жизни уже давно не видал. Он прошел в полупустую комнату, указал на диван, приглашая располагаться поудобнее, пока сам достал толстый записной журнал из комода. единственные относительно новые вещи здесь. А Джей все не мог отделаться от странного ощущения, захватившего его полностью с того самого момента, как переступил порог дома. Будто все происходит не с ним, и в то же время с ним. И вовсе не сейчас происходит, а много лет назад. Никого и ничего вокруг не замечая, он обернулся к одной из дверей, оказавшейся приоткрытой. Подошел ближе. «Не советую», — остановил его лесник, перелистывая тетрадь. «Там склад всего ненужного, что до меня было. Лучше скажи, как тебя зовут». И подружек твоих. «Подружки и сами за себя ответить могут», заявила Кайра с улыбкой, больше похожей на оскал. Плюхнулась на скрипнувший диван. «Я? НКВ. Джей собрался было возмутиться, с чего бы Кайра назвала с фамилией его мамы. Но вовремя прикусил язык. Просто так совпало. Не такая уж редкая фамилия, если подумать. «Я... зимок! Зима Кмос, вместо возражений назвал он первое пришедшее в голову имя, которое мог произнести Никартави, приобнял подошедшую Аурику за плечи. А это моя сестренка Линка. Аурика бросила на него удивленный взгляд, но промолчала. Лишь кивнула в знак согласия. Лесник недоверчиво хмыкнул, сделал в журнале записи, проворчал с неохотой. «Может, вас чаем напоить? А то вы тут первые у меня гости за все время». «Да уж обойдемся как-нибудь», — Кайра поднялась с дивана и направилась к выходу. Пожалуй, Джей с ней полностью бы согласился, если бы лесник не посетовал, вздохнув. «Жаль, от прошлых жильцов столько всяких трав осталось. Некоторые еще вполне годятся». «Наверное». «А кто тут жил?» Джей с удивлением услышал собственный голос и снова подошел к комнате, которую лесник назвал складом. Заглянул внутрь. И правда склад. Одежда, пусть и аккуратно сложенная стопками, но посеревшая и явно уже ни к чему, кроме как на тряпке негодящиеся. «Да я и не знаю толком», — ответил лесник. «Вроде сослали сюда кого-то...» То ли за воровство, то ли еще за какую провинность. Какая разница? Только вот Джей чувствовал, разница есть и огромная. Продолжал рассматривать содержимые комнаты. Цветные ботинки на колесиках, выглядящие слишком жесткими для носки. Коробки со склянками и перевязанными бечевкой и пучками трав. На каждом из них маленькая бирка из красной ткани. Джей замер от понимания. Мама делает точно такие же. Рядом с самой большой коробкой детская кроватка-качалка. Не деревянная, из непривычно легкого материала. Такие сейчас точно не делают. На подушке смешные желтые носочки, колючие. Джей был уверен в этом, даже не прикасаясь к ним. Лежат тут, в стопке с остальными вещами. Джей провел рукой по бортику кроватки, взял лежащую в ней, когда-то яркую, но сейчас совсем выцветшую игрушку. Маленький смешной медвежонок, стоило только посильнее сжать его в руке, ярко засветился изнутри тем самым голубовато-зеленоватым светом из воспоминаний и стал перебирать лапами. Удивительно, как сохранил заряд на столько лет. — Джей поставил его на бортик кровати, и Мишка зашагал по нему, смешно переваливаясь. «Лучше никогда никому не привязывайся, если не хочешь, чтобы тебе сделали больно. Запомнишь, ладно?» — произнес парень с очень грустным взглядом. Медвежонок добрался до края. Джей едва успел машинально перехватить его в воздухе, не дав упасть. А ведь... Он так упорно гнал прочь, не дающие покоя ощущения, будто чего-то не хватает в его воспоминаниях. Чего-то важного, или, как выяснилось, кого-то. Здесь, в старом доме, прошлое накатило волной, сбивая с ног. Пришлось схватиться за край кроватки, чтобы устоять. «Все в порядке?» — Аурика выглядела настолько встревоженной, что пришлось через силу улыбнуться. «Так, небольшой приступ ностальгии!» — отмахнулся он. Но медвежонка, в котором уже закончился заряд, положил в карман. Маленькая частичка того мира, который он пытается вернуть. «Идемте, нам пора, или придется заночевать в этом доме». Джей кивнул в сторону окна, за которым виднелось садящееся солнце. Злоупотреблять гостеприимством совсем не хотелось. Лесник, видимо, тоже не горел желанием принимать у себя гостей, пусть даже один из них и жил раньше в этом доме. Поспешил выпроводить их, напоследок бросив напутственные. «И не вздумайте ничего нарушать на моей территории. Мигом разыщу, мало не покажется». Пусть угроза и прозвучала шуточно, Проверять ее серьезность не было никакого желания. Остаток вечера Джей провел словно в тумане. Молча сидел у остатков вчерашнего костра, запретив разжигать новый. Слишком близко они были от дома лесника, рисковать не стоило. Вместе с вечером опустилась прохлада, что все ушли пытаться согреться в ближайшей пещерке, но только не Джей. Он вырошил палкой залу и пытался восстановить в памяти каждую деталь из времени, проведенного в этих местах. До этого дня единственным, что осталось ему из раннего детства, были лишь смутные ощущения, одиночество и беспомощность в самом начале. Позже — манящий волшебный свет и мамины песни, возвращающие способность дышать. И одна единственная ночь, воспоминания о которой каждый раз вызывают парализующий ужас. Похоже, это далеко не все. Или он ошибается, додумав то, чего никогда не существовало? Есть лишь один способ убедиться, что не принимает иллюзию за реальность. Рука сама нажала кнопку вызова на рации, прежде чем Джей успел задуматься. «Да?» — послышался из динамика удивленный мамин голос. «Кто это?» «Привет, мам!» — Джей запнулся на полусловие, не представляя, как начать разговор. Впрочем, обрадовавшаяся мама сгладила неловкость. «Джей, малыш!» «Вот ж не ожидала тебя услышать. Ты же никогда...» Вдруг радостные нотки сменились тревожными. «Ты никогда первым не выходишь на связь? Что-то случилось?» «Нет, конечно. То есть да. То есть ничего особенного. Джей понятия не имел, как в двух словах объяснить происходящее. Потому выпалил без всяких предисловий. «Мам, скажи, когда мы еще жили в заповеднике, нас там было четверо?» Тишина затянулась слишком надолго. Джей подумал даже, что связь прервалась, но отчетливо слышный всхлип подтверждал, что это не так. — Почему ты об этом спрашиваешь? Джей готов был провалиться сквозь землю, настолько мамин голос казался убитым. Он не хотел, совсем не хотел ее расстраивать. Обещал себе, что никогда ее не расстроит, и нарушил обещание. Идиот! Но отступать было некуда, потому пришлось продолжить. Пытаюсь кое в чем разобраться. Был ли еще кто-то? Или у меня воображение разыгралось? Не разыгралось. На этот раз заговорил уже отец. Был. И благодаря ему мы до сих пор живы. Он нам помог сбежать. Остальное до да мысли сам немаленькой. Злиться. Ничего удивительного, Джей и сам был на себя жутко зол. На себя и свое дурацкое любопытство. «Его звали, как тебя?» Мама снова забрала у отца рацию. «Не мешай, Ино. Он имеет право знать. Вернее, мы тебя назвали, как его, брата Аурики. Хорошо, что вы с ней встречаетесь, ведь... Но все хватит». Прервал ее отец, а потом добавил, смягчившись. «Не знаю, что у тебя за работа, но прошу, будь осторожнее, обещаешь. Твою родную маму такие вот поиски до добра не довели». «Я всегда очень осторожен», — поспешил успокоить его Джей, слышавший эту прискуску столько, сколько себя помнил. «Не волнуйтесь, я только ради вас это и делаю», — добавил он, уже отключив рацию задеревеневшими от холода пальцами. Развернулся, чтобы пойти к остальным в пещеру и лицом к лицу столкнулся с Кайрой, глядящий с задумчивым видом куда-то сквозь него «Значит, у перебежчика еще и сын был», — прошептала она одними губами Джей собрался было спросить, как много она слышала, но тут же понял «Все, с самого начала», — бросил недовольно «Между прочим, подслушивать нехорошо» «Тебя этому не учили?» Кайра лишь пожала плечами. «Не хотела прерывать задушевную беседу с родными».